Глава вторая. Около семи марш вышел на Бюлловштрассе. Его фольксваген стоял в сотне метров слева у мясного магазина. Хозяин вывешивал в витрине упитанные туши. Груда кроваво-красных сосисок на подносе у его ног напомнила маршу о другом. О пальцах глобуса, вот о чем. И об огромных мозолистых кулаках. Он наклонился над задним сиденьем «Фольксвагена», достал чемодан. Выпрямляясь, быстро взглянул в обе стороны. Ничего особенного, обычные приметы раннего субботнего утра. Большинство магазинов открывались вовремя, но после обеда все они закроются по случаю праздника. Вернувшись в квартиру, Марш снова сварил кофе, поставил кружку на столик у кровати Шарли и пошел в ванную бриться. Через пару минут он услышал, как она подошла сзади. Обхватив его руками, прижалась грудями к голой спине. Не оборачиваясь, он поцеловал ей руку и написал на запотевшем зеркале. «Укладывай вещи, не вернемся». Стерев текст, он отчетливо увидел ее. Спутанные волосы, полузакрытые глаза, черты лица еще не разгладились от сна. Она кивнула и побрела в спальню. Марш переоделся в штатское, в котором был в Цюрихе, за одним исключением. Положил люгер в правый карман теплой куртки. Куртка, купленная давно по дешевке на распродаже имущества вермахта, была достаточно мешковатой, чтобы скрыть оружие. Он мог бы даже незаметно целиться, по-гангстерски держа руку в кармане. «Окей, приятель, давай», — усмехнулся про себя. «Опять Америка». Возможное присутствие микрофона мешало их сборам. Они молча двигались по квартире. В десять минут девятого Шарли была готова. Марш забрал из ванной приемник, поставил на стол в комнате и прибавил громкости. Судя по присланным на выставку картинам, некоторые видят вещи не такими, какие они есть. Эти люди видят луга синими, небеса зелеными, облака ядовито-желтыми. В утреннее время было принято воспроизводить по радио самые исторические речи фюрера. Эту речь с нападками на современных художников на торжественном открытии Дома немецкого искусства в 1937 году передавали каждый год. Несмотря на безмолвные протесты Шарли, Марш вместе со своим захватил и ее чемодан. Она надела свой голубой плащ. На одном плече висела кожаная сумка. На другом болтался фотоаппарат. Обернувшись на пороге, бросила последний взгляд на свое жилье. Эти художники либо действительно видят вещи такими и верят в то, что они изображают, тогда только остается спросить, как возник этот порог зрения, и если он передается по наследству, министру внутренних дел придется позаботиться о том, чтобы такой ужасный порог не имел будущего. Либо, если они не верят в реальность таких ощущений, а лишь по другим соображениям хотят навязать их нации, тогда это забота уголовного суда». Под громкий смех и аплодисменты они захлопнули дверь. Спускаясь по лестнице, Шарли шепотом спросила, «И как долго это продолжается?» «Весь конец недели. Вот обрадуются соседи». «Ага, но пусть кто-нибудь попробует попросить тебя выключить радио». Внизу, как часовой на посту, стояла привратница. В руке бутылка молока, под мышкой номер фюльки Шарбиобахтер. Пристально глядя на Марша, она обратилась к Шарли. «Доброе утро, Фрейлин!» «Доброе утро, фрау Шустерман!» «Это мой кузен Изоахина. Собираемся запечатлеть сцены стихийного празднования на улицах». Она похлопала рукой по фотоаппарату. «Пошли, Гарольд, а то пропустим начало». Старуха продолжала хмуро разглядывать Марша, а он думал, узнала ли она его. Вряд ли, скорее всего, запомнила только форму. Немного погодя, она с ворчанием заковыляла в свою коморку. «Врёшь весьма правдоподобно», — заметил Марш, когда они вышли на улицу. «Журналистская выучка». Они поспешили к «Фольксвагену». «Наше счастье, что ты не в форме. Тогда бы без вопросов не обошлось». Не станет же Лютер садиться в машину, за рулем которой сидит человек в форме штургманфюрера СС. Скажи, я похож на посольского шофера? Только с самой важной машины. Он уложил чемоданы в багажник. Сидя в машине, прежде чем запустить мотор, сказал. Ты понимаешь, что больше не сможешь вернуться. Независимо от того, удастся наш план или нет. Раз помогаешь перебежчику, значит, подумают они, шпионка и речь пойдет уже не о высылке. Дело куда серьезнее. Она беспечно махнула рукой. Во всяком случае, мне всегда было наплевать на это место. Марш включил зажигание, и «Фольксваген» влился в утренний поток машин. С большой осторожностью, каждую минуту оглядываясь, нет ли кого на хвосте, они добрались до Адольф-Гитлер-Плац без двадцати девять. Марш сделал круг по площади. Рихс канцелярия, Большой зал, здание штаба Верховного командования Вермахта все казалось привычным. Блестели каменные стены, маршировали часовые, все те же режущие глаз диспропорции. Десяток туристских автобусов уже извергал оробевших пассажиров. По белоснежным ступеням Большого зала к красным гранитным колоннам поднимались, взявшись за руки, дети в точь длинная цепочка муравьев. Посередине площади у больших фонтанов штабеля стальных барьеров. Их установят утром в понедельник, когда фюрер должен будет ехать из рейхсканцелярии в большой зал на ежегодную торжественную церемонию. Потом он вернется в резиденцию и появится на балконе. Как раз напротив германское телевидение соорудило подмостки. Вокруг них уже теснились фургоны прямого эфира. Марш въехал на стоянку рядом с туристскими автобусами. Отсюда были хорошо видны подъезды к центральной части Большого Зала. «Поднимайся по ступеням», — сказал он. «Зайди внутрь, купи путеводитель. Держись как можно естественнее. Когда появится Найтингейл, сделай вид, что столкнулись случайно. Вы старые друзья, разве это не здорово? Постойте, поговорите». «А как ты?» «Когда увижу, что вы установили контакт с Лютером, то подъеду и заберу вас. Задние дверцы не заперты. Держитесь нижних ступеней, ближе к проезжей части. И не давайте ему втянуть себя в длинный разговор. Нам нужно побыстрее убраться отсюда». Не успел Ксавьер пожелать ей удачи, как она ушла. Лютер выбрал хорошее место. На площади была масса выгодных позиций, откуда старик мог следить за ступенями, не обнаруживая себя. Никто не обратит внимания навстречу трех посторонних людей. А если что пойдет не так, то толпы посетителей были идеальным прикрытием для бегства. Марш закурил. Оставалось 12 минут. Он смотрел, как Шарли поднимается по длинной лестнице. Наверху она остановилась отдышаться, потом обернулась и исчезла внутри. Повсюду суета. По площади кружили белые такси и длинные зеленые мерседесы командования вермахта. Телевизионные операторы, перекликаясь друг с другом, проверяли свои камеры. Лоточники раскладывали товар. Кофе, сосиски, открытки, газеты, мороженое. Над головами кружила плотная стая голубей треща крыльями пыталась приземлиться у одного из фонтанов за ними хлопая руками носились двое мальчишек в форме пимпфов напомнив о пели. укором кольну в груди марш на миг закрыл глаза стараясь погасить чувство вины ровно без пяти девять она вышла из тени и стала спускаться по ступеням навстречу ей шагал мужчина в бежевом плаще на «Не надо же так заметно, идиот!» Она задержалась и раскинула руки, прекрасно изобразив удивление. Начался разговор. «Без двух минут девять. Придет ли Лютер? Если да, то с какой стороны? С восточной от канцелярии? С западной от штаба Верховного командования? Или с северной прямо с середины площади?» Внезапно перед окном возникла рука в перчатке. Она принадлежала затянутому в кожу регулировщику орпа. Марш опустил стекло. Полицейский произнес. «Стоянка здесь временно запрещена». «Понял. Еще две минуты, и меня здесь нет». «Не две минуты. Прямо сейчас». Фараон походил на гориллу, сбежавшую из берлинского зоопарка. Марш, стараясь не спускать глаз с лестницы и продолжая разговор с регулировщиком, доставал из внутреннего кармана удостоверение крипа. «Хреново работаешь, приятель», — прошепил он. «Ты в самом центре операции ЗИПа, а сам должен тебе сказать, болтаешься с краю как хер в бардаке». Полицейский схватил удостоверение и поднес к глазам. «Мне не говорили об операции штурбман -фюрер». Какая операция? Кого выслеживают?» коммунистов масонов студентов славян мне никто не говорил я должен проверить марш вцепился в баранку чтобы унять дрожь в руках мы соблюдаем радиомолчание попробуй его нарушить и гейдрих лично пустит твои яйца на запонке это я тебе гарантирую а теперь давай мое удостоверение на лице регулировщика появилась тень сомнения Был момент, когда он, казалось, собирался вытащить марша из машины, но потом нехотя вернул удостоверение. «Не знаю...» «Благодарю за сотрудничество, унтервахтмайстер». Марш поднял стекло, прекращая разговор. Одна минута десятого. Шарли и Найтингейл все еще беседуют. Он поглядел в зеркало. Полицейский, сделав несколько шагов, остановился и снова уставился на машину. Задумался, словно решаясь на что-то, подошел к мотоциклу и взял радиопередатчик. Марш выругался. У него оставалось самые большие две минуты. О Лютере ни слуху, ни духу. И тут он его увидел. Из большого зала появился человек в очках в массивной оправе, поношенном пальто. Держась рукой за гранитную колонну, словно боясь отпустить ее, он стоял, оглядываясь. Потом нерешительно двинулся вниз. Марш запустил мотор. Шарли и Найтингейл по-прежнему стояли спиной к нему. Он направился к ним. «Да оглянитесь же вы, ради Бога!» В этот момент Шарли обернулась. Она увидела и узнала старика. Лютер, как усталый пловец, достигший наконец берега, тяжело поднял руку. Что-то идёт не так, промелькнуло вдруг в голове Марша. Что-то не так, что-то такое, о чём я не подумал. Лютору оставалось каких-то пять метров, когда вдруг исчезла его голова. Она растворилась в клубе красных брызг. Потом тело наклонилось вперёд, и покатилась по ступеням, а Шарли подняла руку, защищая лицо от разлетающихся частиц крови и мозга. Секунда, полторы. Потом по площади прокатился звонкий удар мощной винтовки, подняв в воздух и разбросав в разные стороны стаи голубей. Пронзительно закричали люди. Марш рванул «Фольксваген» вперед, включил мигалку и, не обращая внимания на яростный рев клаксонов, врезался в поток машин, пересекая один ряд, потом другой. Он действовал так, словно был убежден в своей неуязвимости, и словно только эта вера и сила воли могли уберечь его от столкновения. Он видел, что вокруг окровавленного тела образовалась небольшая толпа. Слышал свистки полицейских. Со всех сторон сбегались фигуры в черной форме. Среди них глобус и крепс. Найтингейл схватил Шарли за руку и тащил сквозь толпу подальше от этого места, к мостовой, где резко затормозил марш. Дипломат рванул дверцу и, швырнув девушку на заднее сиденье, втиснулся следом. Дверца хлопнула. Фольксваген умчался прочь. Нас предали. Собирали 14 человек. Теперь 14 покойников. Перед глазами протянутая рука Лютера, бьющая из шеи фонтан крови отброшенное чудовищной силой туловище, бегущие глобусы-крепс. Все тайны ушли вместе с убитым. Предали. Он вел машину к подземному гаражу у Розенштрассе, рядом с биржей, туда, где раньше стояла синагога, своему излюбленному месту встреч со сведомителями. Где могло быть пустыннее? Опустив монету в автомат, оторвал билет. Направил машину вниз по крутому спуску. Шины визжали по бетону. Фары вырывали из темноты, словно пещерные рисунки, застарелые угольные и масляные пятна на полу и стенах. Второй этаж был свободен. По субботам деловые кварталы Берлина представляли собой пустыню. Марш поставил машину в центральном пролете. Когда замолчал мотор, воцарилась полная тишина. Никто не произнес ни слова. Шарли бумажной салфеткой вытирала пятна с плаща. Найтингейл, закрыв глаза, откинулся на спинку. Внезапно марш ударил кулаками по баранке. «Кому говорили?» Найтингейл открыл глаза. «Никому». «Послу, Вашингтон, резиденту». «Я сказал никому», — зло ответил тот. «Брось, ни к чему все это», — вмешалась Шарли. Кроме того, это оскорбительно и глупо. Черт возьми, вы оба... Рассмотрим вероятные причины. Начал перечислять марш, загибая пальцы. Лютер выдал себя кому-нибудь. Нелепость. Прослушивался телефон в будке на Бюлловштрассе. Невероятно. Даже у гестапо не найдется средств, чтобы поставить жучки во все телефонные автоматы в Берлине. Хорошо. Выходит, подслушали наш ночной разговор? «Вряд ли. Мы еле слышали друг друга». «Зачем искать какой-то огромный заговор? Может быть, за Лютером просто следили? Тогда почему его не арестовали? Зачем убивать на людях в момент контакта?» «Он смотрел прямо на меня». Шарли закрыла лицо руками. «И все же, это не обязательно должен быть я», — вставил Найтингейл. «Утечка могла исходить и от одного из вас» каким образом мы всю ночь были вместе. «Не сомневаюсь», — зло выпалил дипломат, нащупывая ручку дверцы. «Мне не обязательно выслушивать от вас это дерьмо. Шарли, а тебе лучше отправиться со мной в посольство, прямо сейчас. Сегодня вечером мы отправим тебя самолетом из Берлина и будем надеяться, что тебя, боже упаси, не впутают в это дело». Он замолчал, ожидая ответа. «Ну, пошли». Шарли отрицательно покачала головой если не жалко себя подумай об отце чем тут мой отец возмутилась она найтингейл выбрался из «Фольксвагена». мне ни за что не надо было давать втянуть себя в эту безумную затею ты просто сумасшедшая а что до него он кивнул в сторону марша то он конченный человек и пошел прочь от машины его шаги отдавались в пустом помещении сначала гулка Потом, учащаясь, стали затихать. Громко хлопнула металлическая дверь. Ушел. Марш взглянул в зеркальце на Шарли. Свернувшись калачиком на заднем сиденье, она казалась совсем маленькой. В отдалении послышался шум. Наверху кто-то поднимал шлагбаум. Въехал автомобиль. Внезапно Марша охватила паника. Что-то вроде клаустрофобии. Страха перед закрытым пространством. Их убежище могло легко превратиться в ловушку. «Здесь оставаться нельзя», — сказал он, заводя машину. «Мы должны передвигаться. В таком случае я хотела бы сделать побольше снимков». «Нужно ли?» «Ты собираешь свои улики, штурбманфюрер, а я буду собирать свои». Марш снова взглянул на нее. Отложив салфетку, девушка с беззащитным вызовом смотрела ему в глаза. Он снял ногу с тормоза. Кататься по городу, несомненно, было рискованным делом. Но что им еще оставалось? Он развернул машину, направляя ее к выходу. Позади них в темноте блеснул свет фар.